Наконец, впереди показалась рамка телепорта, по обе стороны которой стояли камаштли с винтовками. Еще пара охранников в ожидании своего дежурства спасались от жары в наблюдательном пункте, находившемся в нескольких метрах от прыжковой точки. Зали старалась глубоко дышать и держаться свободно, чтобы ничем не выдать своего волнения. Служба охраны телепортов на территории Австралии подчинялась непосредственно Кэлгани. И Тейт заранее предупредил Зали, чтобы та не делала глупостей, когда приблизится к прыжковой точке. В момент разговора Зали пропустила эту фразу мимо ушей, приняв ее за дежурные отеческие наставления. Но теперь она понимала, что любой неверный шаг может привести к катастрофе. Если охранники что-то заподозрят, то в лучшем случае миссию завернут. В худшем их задержат до выяснения обстоятельств и тогда полетят чьи-то головы. И, возможно, среди них окажется голова Зали. Халкан взял Зали за руку, и та вздрогнула от неожиданности. «Не бойся. Я все улажу. Иди в конец отряда, я сам разберусь с охранниками. К тому же на той стороне телепорта может быть жарко. Не хочу, чтобы ты пострадала». Зали послушно замедлила шаг, пропуская свой отряд вперед. Поравнявшись с охранниками, Халкан сказал с улыбкой. «Жаркий сегодня денек, да?» «Да уж, я начинаю скучать по холодным зимам прошлых лет. И не говори, я уже начинаю надеяться, что еще какой-нибудь корабль грохнется на землю и подарит нам небольшую ядерную зиму. Хотя бы на пару месяцев». Охранник засмеялся, но спустя несколько секунд напустил на себя серьезный вид и спросил, что вас привело сюда? «Разведывательная операция по распоряжению Келгани. Подтверждающие документы имеются? Разве вам не приходило сообщение на почту?» Охранник заметно смутился и начал копаться в тактическом компьютере. «Наша смена началась всего пару часов назад и еще не успели проверить». «Понимаю». «Когда нужно быть постоянно начеку, со всех сторон ожидая врага, на такие мелочи не остается времени». «Да уж», — согласился охранник, который был слишком занят изучением экрана на манжете, чтобы уловить иронию во взгляде собеседника. Так и не найдя сообщения от Келгани, Часовой подал знак своему напарнику и двинулся в сторону наблюдательного пункта. В следующую секунду второй охранник сделал несколько шагов вправо и заслонил с собой рамку телепорта. Зали сжала кулаки. Под градом лился со лба, стекал по шее за шиворот бронекостюма, но она не решалась что-либо предпринять по этому поводу. Дрожащие руки могли выдать ее беспокойство. Часового не было слишком долго. Наверняка он уже связался с Келгани и получил распоряжение задержать отряд. Вид Халкана, наоборот, выражал уверенность и безмятежность. Будто он действительно был уверен, что заминка произошла только по вине охранника, а вовсе не потому, что, согласно придуманной Тейтом легенде, маршрут разведывательного отряда и близко не пролегал к прыжковой точке. Наконец, Часовой вернулся. Он выглядел растерянным. «Прошлая смена тоже не получила никаких сообщений. Пожалуй, мне следует связаться с Келгани». На миг Зали забыла, как дышать. Каждый мускул ее тела напрягся. Горлу подкатила тошнота. Но Халкан лишь пожал плечами. «Да, иногда такое случается. Наверное, какой-то сбой в программе. Как раз на этот случай у меня есть письменное распоряжение Ашсула. Иногда древние технологии передачи информации оказываются более надежными. С этими словами Халкан достал из нагрудного кармана бронекостюма, сложенный в четверо лист бумаги. В записке действительно говорилось о формировании разведывательной группы и выдавалось разрешение на прохождение любых охранных постов. Пробежавшись по листу глазами и обнаружив внизу подпись Калгани, охранник кивнул. «Хорошо, проходите». Часовые расступились, пропуская разведывательную группу к рамке телепорта. К счастью для Зали никто не обратил внимания на то, что за время беседы ни один человек, кроме Халкана, не проронил ни слова и не пошевелился. Видимо, такое поведение было принято за высокий уровень дисциплины в команде. Халкан вплотную подошел к прыжковой точке и ввел необходимые координаты. Когда пейзаж внутри рамки подернулся рябью, отряд выстроился в колонну по одному. Один из охранников встал сбоку и начал отдавать привычные команды. «Первый пошел!» – крикнул он, и первый боец шагнул в открывшуюся дыру в пространстве. «Второй пошел!» «Третий пошел!» После каждой команды Зали делала шаг вперед, ожидая своей очереди. Наконец, по эту сторону прыжковой точки остались только они с Халканом. «Десятый пошел!» – скомандовал охранник, и спустя несколько секунд Халкан скрылся из виду. Одиннадцатый начал было охранник и запнулся. В записке было указано, что отряд состоит из десяти разведчиков. Он вопросительно взглянул на Зали, но та не намерена была опускаться в объяснение. Телепорт активировали на две минуты, и они почти истекали. «Нет времени!» – бросила она, и пространство схлопнулось за ее спиной. Зали никогда не нравилось совершать прыжки. Ее всегда охватывала растерянность от резкой смены обстановки а перепады давления нередко вызывали тошноту и головокружение. Но в этот раз, зная, на что ее ждет по ту сторону, подобные неприятности показались бы ей сущими мелочами. Не успела Зали опомниться от прыжка, как ее оглушил грохот взрыва, в котором потонул сдавленный крик. Будто в замедленной съемке снег в некоторых метрах впереди вспучился, и комья разлетелись во все стороны. Зали едва успела рухнуть на землю, прикрывая без того защищенную шлемом голову. За первым взрывом последовал еще один. Зали ударила по спине чем-то тяжелым, а потом все внезапно закончилось. В ушах гудела. Страх пожирал последние силы, лишая способности двигаться. Но Зали собралась с духом и открыла глаза. Дым еще не рассеялся, И сквозь едки тумана она различила лежащие на земле клочья бронекостюмов и силуэты странников. Пятна крови на грязном снегу олели будто распустившиеся бутоны экзотических цветов. И невозможно было оторваться от этого зрелища. Залис скосила взгляд в сторону. То, что ударило ее по спине и теперь валялось рядом, оказалось куском ноги в форменном ботинке. Наконец, перед глазами возник Халкан. Он помог Зали подняться и, зачерпнув гор снега, стал вытирать брызги крови со шлема. «Я же говорил, тут может оказаться жарко. Лучше бы нам поскорее убраться отсюда. Дикари могли услышать взрывы и вызвать подкрепление». «Что это было?» – спросила Зали, постепенно приходя в себя. «Мины, надо внимательно смотреть под ноги». «Не исключено, что у дикарей для нас есть и другие сюрпризы». «Да». Только и смогла сказать Зали. Халкан пересчитал выживших, которые теперь поднимались с земли и приводили в порядок обмундирования. «Мы потеряли двоих. Надеюсь, дальше наши дела пойдут лучше, а то ведь можем и до цели не дойти». «Что бы там ни было нашей целью...» Он метнул изучающий взгляд на Зали и, вздохнув, добавил... «Неизвестно, сколько дикарей мы тут встретим и как они будут вооружены. Их были бы у нас Макуавитли, а не эти дикарские стрелялки. Опасаться пришлось бы гораздо меньше». Зали была с ним согласна. Боевая мощь Макуавитли не шла ни в какое сравнение с возможностями оружия дикарей. Но сейчас они мертвым грузом лежали на тайных складах странников. Для их активации нужна была метаэнергия, которую невозможно добыть без генератора». Эта мысль заставила Зали встряхнуться. Она сверила координаты с тактическим компьютером и осмотрелась. Отряд находился в центре поляны, вокруг которой во все стороны простирался лес. Черно-белый мартовский пейзаж лишь кое-где был разбавлен зелеными мазками сосен. Унылым и неприветливым показался и этот край. Зали поежилась. Шок постепенно отступал, и теперь Зали начала мерзнуть. За 16 лет она еще ни разу не испытывала такого холода, а снег и вовсе видела только на экране компьютера. Зале активировала обогревательные элементы бронекостюма, и через секунду по телу волнами начало разливаться приятное тепло. Про бойцов не забудь, а то ведь перемерзнут. В бою они, конечно, способны на все, но вряд ли в их программах учтены температурные изменения. Ох, точно!» Она повернулась к отряду и громко скомандовала. Включить обогревательные системы. А у тебя отлично получается. Ты как будто рождена, чтобы отдавать приказы. Они как дети малые. Идеальные солдаты. Да уж, но таким солдатам нужен какой-нибудь более идеальный командир. Хорошо, что ты со мной. Я бы без тебя совсем запуталась. Ты станешь отличным командиром. Попомни мои слова. Главное, когда вскарабкаешься на вершину, не забудь о тех, кто помогал тебе делать первые шаги. «Тебя что, по затылку приложила? Ты говоришь какие-то глупости?» «Может, мы киничейцы не самые умные. В конце концов, умники у нас вы, ученые. Но уж в людях-то мы неплохо разбираемся. А я наблюдал за тобой достаточно времени. У тебя пока что нет глобальной цели и нет стимула к ней идти. Но как только цель появится, ты не остановишься ни перед чем». А, ладно, как скажешь. Я бы тоже похвалила тебя, но такие разговоры хорошо вести за вином и в приглушённом свете, чтобы навеянные собеседником фантазии роились в хмельном полумраке. Но я отвратительно трезва, так что Залив взглянула на экран тактического компьютера, затем огляделась и указала рукой в северном направлении. Нам туда. Она двинулась в сторону леса, и отряд послушно пошёл за ней вслед. Ветки легко шевелились под ветром скребли друг друга деревянными пальцами, превращая лес в царство шорохов. Залито и дело оглядывалась, боясь угадать в каком-нибудь искривленном стволе силуэт дикаря. Она тронула Халкана за плечо. «От этих шорохов мне как-то не по себе». «Было бы удивительно, если бы тебе здесь нравилось». «За нами не следят? Ты ничего не чувствуешь?» Халкан чувствовал. От крючка тревоги, вонзившегося в него в момент первого взрыва, В груди до сих пор ныло и покалывало. Впрочем, это было неудивительно. Он чуть не умер полчаса назад. Все они чуть не умерли. Халкан мотнул головой. «Не думаю, что здесь есть кто-то кроме нас. Такая глушь…» «Хорошо, очень хорошо», – пробормотала Зали, уставившись в экранном анжете, где синим начала мигать точка назначения. Согласно данным компьютера, они были уже близко. Впереди послышался плеск воды. Еще несколько шагов сквозь заросли, и отряд оказался на месте. В нескольких шагах впереди змеился ручей, в проталинах по обе стороны чернела земля, кое-где прикрытая прошлогодними листьями. И камни замерли у воды молчаливыми стражами. На противоположном берегу Зали заметила те самые две осины, которые служили ориентиром в поисках. Не заметить их было сложно. Деревья росли немного в стороне от остальных, и стволы их были переплетены, будто тела любовников танцы Саити, а корни тянулись к воде. «Это оно», — сказала Зали и шагнула вперед. «Я могу чем-то помочь?» — спросил Халкан. Зали обернулась. «Стой тут и гляди в оба». Она подошла к краю ручья и, задумавшись лишь на миг, ступила в воду. Холод сдавил суставы ледяными тисками а течение оказалось столь сильным, что Зали едва удержалась на ногах, несмотря на то, что глубина ручья не достигала и полуметра. Восстановив потерянное на миг она сделала шаг, затем еще один, ухватилась за куст и, подтянувшись, оказалась на противоположном берегу. От волнения Зали забыла, как дышать. Она упала на колени, будто собиралась вознести молитву с плетенным деревьем и начала рыть землю между толстыми, как змеи, корнями. Долго трудиться не пришлось. Вскоре в руках у нее оказалась резная шкатулка, размером не больше коробочки для украшений. Зали недоверчиво взвесила ее на ладони. Легкая. Было удивительно, что там внутри может находиться ключ, маленький чип, который может изменить ход истории и принести странникам окончательную победу над дикарями». Все еще не веря в происходящее, Зали аккуратно, чтобы ничего не повредить, открыла шкатулку. Чип был там. «Невероятно», – прошептала Зали. Внезапно сзади послышался треск ломающихся веток. Зали быстро спрятала шкатулку в карман бронекостюма и обернулась. Дальше все происходило как во сне. Дикари возникли из ниоткуда. Загремели выстрелы, послышались первые крики раненых. Халкан отдал команду занять оборонительную позицию, и странники, укрывшись за деревьями, открыли перекрестную стрельбу. Пока четверо бойцов поливали дикарей шквальным огнем, прижимая их к земле и лишая свободы маневра, еще четверо во главе с Халканом сделали рывок вперед, зайдя с правого фланга противника. Земляне развернулись в цепь против группы прикрытия, превратившись в отличную мишень для Халкана. Зали как могла помогала своему отряду, отстреливаясь от дикарей, используя валуну ручья как прикрытие. Прошло еще несколько минут, прежде чем выстрелы стихли. Перед глазами все еще мелькали отдельные кадры перестрелки. Суровое лицо дикаря вмиг искажается гримасой боли, чья-то рука вскидывается, и винтовка взлетает в воздух. Халкан прорывается к противнику, не прекращая огня. Но Зали заставила себя сосредоточиться и взглянула вперед. Там, где еще недавно ничего не нарушало черно-белую гармонию спящего леса, теперь бурел вытоптанный снег. Всюду валялись скошенные пулями и сломанные в суматохе ветки. Распластались тела убитых. «Сколько нас?» — крикнула Зали через ручей. Однако она и сама уже знала ответ. Их осталось шестеро. Трое странников лежали на земле в неестественных позах, и снег вокруг них стремительно напитывался красным. Еще один камаштли прижал руку к плечу, и кровь струилась у него между пальцами. «Нужно срочно…» Начала было Зали, но договорить не успела. С ее стороны ручья послышались приближающиеся звуки голосов и топот ног. Зали прыгнула в воду, поскользнулась на камни и упала на колено. Ногу пронзила острая боль, и в глазах на миг потемнело. Но Залия оттолкнулась от дна, сделала рывок и оказалась на противоположном берегу. Остальные уже перезарядили оружие, собрались с остатками сил и приготовились защищаться. Странники выглядели сурово и решительно, хотя и было очевидно, что выйти живыми из этого боя им не удастся. Халкан не разделял стремление своего отряда пасть смертью храбрых и метнулся к зали. Надо отступать, — крикнул он ей прямо в ухо. Куда? Зали беспомощно оглянулась по сторонам, ей казалось, что дикарей абсолютно повсюду. Карта, смотри карту! Зали припала спиной к широкому стволу, способному какое-то время прослужить ей укрытием. и начала лихорадочно просматривать карту, сверяя ее со схемой нарисованной пленником. Несмотря на холод, с лба стекал пот. Картинка расплывалась перед глазами. Нарисованные холмы, реки и лесные тропы превратились в причудливый узор, в котором, как ни крути, не было смысла. Голоса были все ближе. Уже прогремели первые выстрелы, время расчетов истекло. Наконец, Залира смотрела на оставленной дикарем схеме точку. По словам пленника, там находился бункер оставшиеся еще со времен какой-то большой войны, приключившейся в прошлом веке. Согласно карте, эта точка находилась совсем недалеко от ручья, всего в полукилометре на запад. Она отдала бойцам приказ отступать, и те, отстреливаясь, последовали за ней сквозь лес. Халкан бежал рядом с зали, продираясь сквозь кусты и перепрыгивая через бугрящиеся из земли корни. Ослабленный прошлой схваткой с дикарями, Он стремительно терял силы. Внезапно в груди закололо, легкие сдавило огненной петлей, и Халкан остановился, согнувшись и тяжело дыша. зале обернулась. «Не сдавайся! Только не сейчас! Осталось немного!» Халкан глубоко вдохнул, выдохнул и побежал снова. Выстрелы раздавались уже так близко, что было слышно, как мимо свистят пули, И с каким-то чавкающим звуком утопают в мартовской грязи ботинки преследователей. К счастью, расчет Золи оказался верным. Вскоре деревья расступились, и впереди раскинулась поляна, в центре которой на возвышении стоял Дот. Приземистое железобетонное сооружение с узкими оконными прорезями, через которые можно было вести обстрел. «Сюда!» — крикнула Золи, и странники кинулись к укрытию. Внутри было темно и сыро, как в пещере, свет едва проникал сквозь бойницы. В ноздри бил затхлый гнилостный запах, толстые стены отрезали странников от звуков внешнего мира, и слышно было только как тяжело дышат уставшие бойцы. Когда глаза привыкли к царившему здесь полумраку, Зали осмотрелась. Голые стены, покрытые плесенью, каменная крошка под ногами. Искореженные, осыпающиеся края окон. «Кажется, прорвались». «Кажется, да». Зали отдала команду одному из бойцов разведать обстановку. Тот высунулся в амбразуру, и снаружи немедленно раздалось несколько выстрелов. «Ну что там?» «Штук 20 в поле видимости». Отозвался камашле бесцветным голосом. «Плохо дело», — сказал Халкан и уселся на пол. «Кажется, мы тут застряли». «Вряд ли они сейчас станут подбираться ближе, но и в покое они нас не оставят уж точно. Что будем делать?» «Сейчас надо прийти в себя и успокоиться. Потом обязательно что-нибудь придумаем». Она сняла шлем и прислонилась к стене. Камень приятно холодил затылок после горячки суматошного отступления. Перед закрытыми глазами вспыхивали и гасли, отдаваясь болью в висках, разноцветные пятна. Вдох, выдох и снова глубокий вдох». Зали старалась ни о чем не думать, но получалось плохо. Страх и раздражение клокотали в груди, ища выхода наружу. Наконец, Зали не выдержала и взглянула на Халкана в упор. В глазах ее заплясали искры, как ноги мертвеца, вздернутого на виселице. «Значит, ты думал, что за нами никто не следит?» Халкан вздохнул. Он давно ждал подобного вопроса и уже начал надеяться, что он так и не прозвучит. Видимо, я ошибся.